Глава третья. Красный плюш на белой стене. Дорога к усадьбе, которую купил Селиванов, вела мимо имения генеральша Меркуловой, и когда шарабан доктора поравнялся с ее садом, раздался негромкий треск. Кучер пахом громко высказал все, что думает о причине треска, о старом шарабане, о своей гремычной судьбе и об этом мире вообще. Доктор, мощясь вылез из экипажа. — Значит, колесо? — спросил Волин. — Починить можно? — Сходи в дом, попроси помощи. — Я мигом, Георгий Арсеньевич. Высокая кирпичная стена, ограждающая сад, была покрашена в белый цвет, и с той стороны наружу свисали плети плюща, чьи бордового оттенка листья и почти черные ягоды были присыпаны снегом. Доктор прогулялся вдоль стены, чтобы размять ноги, и неожиданно увидел молодую веточку плюща, которая каким-то непостижимым образом ухитрилась вырасти в горизонтальном направлении поперек остальных ветвей. Листья на ней были нежные, мелкие, бледно зеленые. Вот так и моя жизнь мелькнула в голове уволена. Наперекор всему не так, как у остальных. Скоро уже зима, а она совсем свежая, как будто сейчас только весна. Впрочем, тотчас же поправил он себя. Все это вздор всего лишь глупая ветка плюща, которая выросла не там и не так, как надо. Он сделал ещё несколько шагов, смутно размышляя о том, почему его не сердит поломка Шарабана, из-за которой его визит к Селиванову откладывался, и о том, что когда-то имение генеральши считалось самым красивым и самым богатым в уезде. В то время у Анны Тимофеевны был муж-генерал, прочное положение в свете – и три статных красавца сына, в которых она души не чаяла. Семья Меркуловых слыла хлебосольной, богатой и щедрой. Они устраивали званые вечера, праздники, первоклассные охоты, и первыми в уезде построили на собственные средства школу для крестьянских детей. Но Анну Тимофеевну окружающие почему-то не любили Ни тогда, ни после, когда её муж умер, и выяснилось, что финансовые дела семьи вовсе не так хороши, как должны были быть. Все три сына, как это нередко случается в семьях военных, пошли в армию, но служба в ней не пошла им впрок. Старший сын утонул на переправе во время военных манёвров, средний ухитрился в липность в тёмную историю с растратой казённых денег и, когда о ней стало известно, застрелился». Какое-то время казалось, что младший, Феденька, любимец матери, будет примерным офицером и не разделит печальную участь своих братьев. Но глупейшая ссора с командиром полка и пощечина последнему решили его судьбу. Фёдор Меркулов был разжалован и сослан на остров Сахалин. Анна Тимофеевна не собиралась сдаваться. Она писала письма императору, Ездила в Петербург к старым друзьям мужа просить помощи, но её хлопоты не увенчались успехом. Лицо генеральши с крупными твёрдыми чертами, которое многим знакомым прежде казалось неприятным и высокомерным, приобрело то особенное растерянное выражение, какое появляется у людей, которые не знают за собой никакой особой вины и раз за разом терпят жестокие удары судьбы. Когда закончились деньги, пришлось заложить имение, и уже несколько месяцев уездные сплетники изнывали от любопытства, предвкушая скорую схватку между генеральшей и Селивановым, который жаждал это имение заполучить. Поначалу фабрикант намеревался его купить, и счел, что обстоятельства вынудят Анну Тимофеевну согласиться на половину стоимости. Он был крайне удивлен, наткнувшись на категорический отказ. И в раздражении пообещал, что все равно заполучит усадьбу за еще меньшие деньги, когда банк конфискует ее генеральши за неуплату процентов. «А ведь он добьется своего», — подумал Волин. «Кто даст долг немолодой женщине, у которой сын сильный. Судя по звукам, колесо уже чинит. Пора возвращаться к Шарабану». Размышления увели его довольно далеко от дороги. Та часть стены, возле которой он стоял, уже не была окрашена, и, мало того, в одном месте почти осыпалась, так что при желании можно было заглянуть в сад. Георгий Арсеньевич повернулся, чтобы уйти, и машинально бросил взгляд внутрь. В саду возле старого клёна, чьи жёлтые лапчатые листья были присыпаны снегом, стояла молодая красивая дама в бордовом платье и оболеном полушубке которую доктор никогда прежде здесь не видел. Она просто стояла, скрестив руки на груди, и смотрела перед собой, но волено поразило выражение ее лица, необыкновенно решительное, сосредоточенное и, по правде говоря, таящее нешуточную опасность. Доктор застыл на месте. У него возникло такое чувство, как будто он, только что прогуливаясь в обычном русском лесу, увидел тигра или ягуара. Но вот из дома женский голос позвал «Амалия», и дама повернулась в ту сторону. Прежде чем уйти, она бросила взгляд в сторону стены и, разумеется, заметила Волина. Георгий Арсеньевич считал, что смутить его нелегко, но в тот момент ему было так неловко, что он предпочел бы провалиться сквозь землю. Незнакомка сухо прищурилась, ослабив свой смертоносный взор и быстрым шагом удалилась прочь. Прошуршали опавшие листья под ее востроносными сапожками. И только тогда, когда она скрылась из виду, доктор смог привести дух. А я-то хорош. Наверняка она приняла меня за какого-нибудь места в Ротазе. И зачем я сошел с дороги? Ждал бы себе у Шарабана, пока его починят. Глубоко недовольный собой, тем более что он не мог сам себе толком объяснить причину этого недовольства, Волин вернулся к Шарабану. И пахом объявил, что можно ехать. но ну, так поехали, пробурчал доктор, забирая шарабан. Через несколько минут он уже поднимался по ступеням крыльца дома Селиванова. Вулина встретил хозяйка, полноватая, благодушная, темноволосая дама в пенсне, но по ее остреньким глазкам и некоторым замечаниям он сразу же понял, что она не так проста, как кажется. Муж ее, Куприян Степанович, Спустился вниз через несколько минут. Невысокий, скуластый, лобастый, с тёмной бородой, широкой улыбкой, он производил поначалу впечатление весельчака и бон-вивана, но опыт научил Волина, что первое впечатление, как набросок картины, картине, никогда не бывает вполне верным. Фабрикант носил дорогую печатку, был прекрасно одет и распространял вокруг себя аромат отличных духов, Но, несмотря на это, доктор легко представил себе, каким Селиванов был до того, как заработал свои миллионы. Мальчик на побегушках, потом, очевидно, приказчик. В юности был худ и вечно недоедал, зато теперь может себе позволить любые деликатесы и весьма пользуется этим. Они ушли в кабинет Селиванова, где в камине ярко полыхал огонь, и фабрикант стал излагать свою проблему – У него стал побаливать желудок, хотя раньше Куприян Степанович на него не жаловался. Разговаривая с пациентом, доктор невольно вспомнил слова Ольги Ивановны. «Полагаю, что пока стоит ограничиться диетой и посмотреть, как ваш желудок будет реагировать», сказал Волин, осмотрев больного. «Диета не значит, что вам придется есть мало. Диета означает, что продукты должны быть такие, чтобы, если угодно, Не доставлять организму лишний хлопот. Вы часто в молодости не доедали. Куприян Степанович усмехнулся. Бывало, что и голодал, но неужели через столько лет мне все это укнулось? Возможно, ответил Волин и пустился в подробное объяснение того, что Селиванову можно есть, а чего нельзя. Собеседник слушал его внимательно и порой задавал уточняющие вопросы. Но Георгий Арсеньевич поймал себя на мысли, что все равно не доверяет ему. «Какого черта я тут делаю? Сколько бы я ни говорил ему о бульоне и необходимости отказаться от спиртного, он все равно поступит по-своему, зная этих богатых пациентов, которые свято уверены, что законы природы на них не распространяются». Выслушав доктора, Куприян Степанович потянулся за коробкой сигар. Вы курите, Юрий Арсеньевич? Берите, не стесняйтесь. У меня самые лучшие сигары. Таких даже в столице днем с огнем не сыщешь. Мужчины закурили, и, глядя на дым, поднимающийся к потолку, Волин попытался сформулировать для себя, почему Селиванов все-таки ему не по душе. Неужели только из-за своего богатства и холеного барского вида? Пожалуй, не зная я о его состоянии, Я бы счел его вполне обыкновенным и даже располагающим к себе человеком. Смех у него заразительный, но вот эти его глаза. Он смеется, а они подстерегают реакцию собеседника. А может быть, все гораздо проще, что если я всего-навсего завидую ему. А вообще он довольно симпатичная личность и уж точно вовсе не глуп. А вот Яков Исидорович считает, считают что желудок-то у меня из-за нервов разгулялся, — вздохнул фабрикант, стряхивая пепел. — Хотя, пожалуй, он не прав. Все началось еще до того, как я узнал о генеральше. — Вы об Анне Тимофеевне? — машинально спросил Волин. — Она тут причем? чем? — Да ведь я рассчитывал по дешевке ее имение заполучить, — криво усмехнулся Селиванов. И в этот момент мало кто уже рискнул бы назвать его симпатичной, располагающей к себе личностью. А теперь не выйдет. Наша генеральша Звездова прознала, что у заезжей баронессы денег куры не клюют, и выклинчила у нее в долг столько, что хватит выкупить имение у банка. Взамен Звездова разрешила себе баронессы жить в усадьбе столько, сколько им заблагорассудится. Волин не сразу вспомнил, что генеральша Кисло-Звездова, персонаж одной из малоизвестных вещей Козьмы Прудкова, запомнившийся фабриканту, судя по всему, лишь из-за своей своеобразной фамилии, так как между персонажем и Анной Тимофеевной не было ровным счетом ничего общего. Еще доктору не понравилось, что его собеседника, человека начитанного и неглупого, прямо-таки корёжило от злости, когда он рассказывал о своем поражении. «Обхитрила меня старуха», — продолжал меж тем Селиванов, недобро щуря глаза. «Кто бы мог подумать, а? Хотя, понятно, ради кого она так старается. Про сына ее слышали? А что такое с Федором Алексеевичем? Ах, ну да, вы тоже не в курсе», — вздохнул Селиванов. «Я и сам узнал только потому, что мне один столичный знакомый проговорился». «Помилование господину Меркулову вышло». Блудный сын возвращается с Сахалина. В армии ему, конечно, путь заказан, но ведь штатские тоже живут. Однако Волин не был настроен продолжать эту тему. Приезжая баронесса, это госпожа фон Корф? Спросил он, думая о знакомке в саду генеральше. Мне о ней говорили, но я уже забыл, что именно. Он предпринял отважную попытку солгать. Кажется, она уже не молода? Нет». Немолодая это ее мать, а баронессе лет тридцать, насколько я понял», — отозвался Селиванов. «С ними приехал больной дядя баронессы, брат ее матери, который изводит всех своими капризами». Фабрикант поморщился и со всего маху швырнул недокуренную сигару в полыхающий камин. «И какого черта им приспичило снять дом именно у старухи?» — со злостью спросил он. «Если бы не они...» Я бы его заполучил уже в этом году. — И вы из-за этого расстроились? — спросил Волин, пристально глядя на своего собеседника. — У нас с женой две дочери. Старший через пару лет будет семнадцать. И надо думать о преданном, — пожал плечами Селиванов, — что может быть лучше соседней усадьбы. Все рядом, по-семейному, и зять перед глазами, чтобы глупостей не натворил. Вулин почувствовал, что на сегодня с него хватит общения с сильными мира сего, и решительно поднялся с места. «Уже уходите, доктор?» – спросил Куприян Степанович с удивлением. «Да, мне надо возвращаться в больницу». «Ах, да, верно, земство». Селиванов поднялся, вытащил три рубля, и прежде чем Георгий Арсеньевич успел выразить свой протест, засунул их доктору в карман – «Словно тот был слугой или половым в трактире». «Рад был с вами познакомиться, доктор», — сказал Куприян Степанович, глядя снизу вверх на побледневшего от бешенства Волина, который был больше, чем на голову, выше его. «Я ведь вас еще на том обеде заприметил. дети наши несли всякий вздор, а вы молчали. Далеко пойдете, я это вам точно говорю».